180. -е. Сын мой, если б ты знал степень напряжения владыки заботами космическими, оно велико, потому так ценим каждое искреннее желание помочь, идущее от сердца, ибо по нити сердца притекает помощь от любящих нас. Вы мне помощники, через вас многое делается неведомо для вас. Это ваша помощь усиливается, когда с сердцем напряжённо стараетесь быть вместе с учителем. Те, кто несёт на себе нагнетение планетное, выполняют работу, которая с одной стороны состоит в том, что облегчается им нагружение, которое несут владыка, с другой, они получают усиленные заряды огненной энергии, необходимой им для выполнения порученной задачи. Работа выполняется сердцем, несущим тяготу нагружений. Если разделяете мои труды, то и радость мою тоже разделите, ибо вы мои. Силы и света работников своих никогда в нужде не бросавит. Забота о вас глубока и всестероння, и на всех планах можете явно усилить её признанием и признательностью. В открытое окно врывается душистый воздух и луч солнца. Так же входит и свет в открытое сердце. Хотел бы ещё указать, как крепнет нить связи. Выидущей со мною усиливается неразрывность светлых уз, нас связавших навеки. Да, да, да, именно в каждодневном ритме идёт нарастание близости. Каждый день добавляется нечто новое к тысячелетней связи. Учитель не забывает ни одного знака внимания, а также и трудов ему принесённых. Сердечные приношения ценим превыше всего. Почему пишешь и говоришь именем моим и от имени моего? Потому что дал власть и право говорить именем Владыки. Давно дал, но ты отнёс его к какому-то отдалённому будущему. в то время как записи твои именем моим творятся давно уже говорил о творящей силе мощного мы и мощь, что связанная с именем моим или силой владык, усиливается неизмеримо наш семигранник мощен огненный семигранник вершит планетные дела велика его сила если сердцем и мыслью к ней приобщиться и опереться на силу его можно почувствовать прилив сил необычайный даю силу и власть не только от имени моего, но и от имени всех владык действовать и творить дела света можешь опереться на мощь семигранника его лучей престол этой мощи в твердыни она может испепелить служителей тьмы и живоносную силой своей одарить служителей света я не один нас семь вместе сын мой ведом и им нам сын ведом предлежишь к моему лучу ибо мой от начала времён но лучи великих собратьев моих твои друзья насыщен силой нашей но мой луч в сознании твоём gloвенствует ибо мой Иногда ослабляю силу его, да бы полнее смог от земли почерпнуть горечь её уроков. Но притяжение луча моего сильно. Особо почувствуешь это, когда сбросишь плотное тело и условия тонкие, подвижно-пластически пронижут светлые стрелы мои. Сын мой, светло будущее твоё и сумеркам настоящего пролётного часа его не затемнит. и мой и место твоё у колодца твоего и заботник о тебе пройдёршь через жизнь вкусишь её плодов уроки её все изучишь и снова вернёшься к отцу своему ко мне кто твой друг и владыка